Что делать? За короткое время, пока швеек служил у Клагина, положение в лагере в корне изменилось. Когда он влез нанары, кое-кто из знавших его на вопрос, как они поживают, отвечали: "Чтобы чёрт побрал эту жизнь, дружище". И действительно, жить стало гораздо хуже. Начальник лагеря навещал бараки почти каждый день, но не для того, чтобы выслушивать просьбы пленных и заботиться об улучшении их жизни. А для того, чтобы выстигать плетью каждого, кто попадался ему по дороге. Он бил людей за непорядок в умывальной, за грязь в уборных, за скверный воздух в бараках. Он уже не говорил с ними по-немецки, а только по-русски. И тех, кто не понимал, он тоже бил. Этой участи не избегали ни немцы, ни венгры. Когда швек через 2 дня увидал, как в чешском бараке Начальник лагеря с плетью гоняется за пленными, и как пленные, про обезьяне стараясь избежать ударов, прыгают по нарам, то он сказал: "Вот так цирк". Ребят прыгают чисто обезьяны. Вот если бы ему попался сейчас под руку Пескон, что бы он с ним сделал? Был получен приказ высылать пленных на работы по очистке города, по подвозке дров и для копания могил на кладбище. Каждый день из барака выходили 50 человек, и к вечеру они возвращались голодные, измоченные, обмёрзшие с отмороженными ушами и носами и с почерневшими пальцами на ногах. На работу не выгонялся только тот, у кого не было сапог. При предприимчивости русских солдат и выгоде базарной торговли получалось так, что когда утром солдаты начинали сгонять пленных на работу, Там многие пленные, снимая валенки или ботинки, подавали их солдату и говорили: "Земляк, давай цылковый". Солдат брал обувь, платил деньги, а пленный забирал сонов нанары, крича русскому фельдфебелю, отчитывающему рабочих: "Ты же видишь, что я босой и не могу выйти на работу". И так, как цылковые были сапоги или валенки, спали обутыми, боясь, что кто-либо не украл обувь. Тоже с вечера русские солдаты подходили к ним, будили их и говорили: И, голубчик, утром на работу, как твоя фамилия? У тебя пимы хорошие. Таким образом, наличие обуви неожиданно стало служить поводом для отправки пленного на работу. Поэтому многие предпочтали немедленно ночью же отправить её на базар. В связи с чем цены на обувь упали так, что высокие сапоги легко можно было проесть за неделю. Сахар перестали выдавать, хлеб убавили, к обеду давали только рыбу. Старикашка согревавшей воду для чая был так разрешён, что тому, кто не давал ему копеечку, он не давал кипяток. В конце концов ноги оказались вынужденными посылать себя бельё на базар, и некоторые продавали свои запасные мундиры. Лагерь быстро превращался в сборище оборванцев и босяков. Вечером, когда они все стояли междунарями на поверке, швеек сказал: Тут как на балу бродяг. Кто хочет получить первую премию? Фльдфебель, бравый Пётр Осипович, днём водел в бараке мужиков из деревень и ремесленников из города, подыскивавших себе рабочих. Увидев в пленях, они почесали затылки и говорили: "Холдно у нас. Мороз большой, снега много. Не замёрзли бы они у нас, но мы придём аж весной, когда можно будет босиком ходить".